177. Март 14. Даже в величайших потрясениях надлежит хранить спокойствие. Его утверждению и следует посвятить свое время, когда появляются волны. Одно из постоянных стараний темных — это именно нарушить равновесие. Лучше потерять какие-то земные преимущества или выгоды, или права, или вообще что-то, чем... приобретя их потерять равновесие. Мудрость ищет своего, во всяком случае не добивается его ценой утраты равновесия. Ощущение подавленности, конечно, от присутствия темных старателей, пытающихся воздействовать через кого Используют всех и все, кого и что могут. В этих случаях лучше отойти в спокойствии, чем вступать с ними в изнурительное столкновение из-за пустяков. Право, можно было бы вести записи всех этих попыток и написать целую книгу, весьма поучительную для неверов. Нельзя вовлекаться в расставленные сети. Молчаливый отпор может быть очень действенным. Бессловесное действие порой бывает очень эффективным. как им нужны именно зацепки, чтобы, зацепившись за ауру, терзать. Но равновесие, символ которого шар, этих возможностей темным не дает. Велика сила равновесия и неуязвима тьмою. хранить его любой ценой.